Глава двадцать третья. «Мне снилось оно. Величественное, необузданное ледяное пиво. Стеклянные стенки бокала запотели, а по ним медленно стекали капли конденсата. Смотришь влево — сотни сортов светлого. Вправо — столько же сортов темного. Оборачиваешься, а позади — еще сотни видов пива. Нефильтрованное, кристально чистое, темная, как сама ночь. Я поднял глаза от бесконечно вожделенных столешниц, и перед моим взором предстали многочисленные деревянные бочонки с пенным. Я в один миг оказался под краном с янтарного цвета жидкостью, открывая его на полную и подставляя свой рот под необычайно приятное охлаждающее пивко. Оно ухнуло в мой желудок, наполнив миллионы рецепторов кислинкой и свежестью. Пена стекала по моему лицу, падая на пол самого лучшего бара в мире. «Лид! Лид! Проснись! Ты сейчас потоп в секторе устроишь!» Втроем толкали меня соратники, вырывая из нежных объятий Морфея. Я вытер слюну и нацепил на лицо маску, скрывая покрасневшие от горя глаза. «Как же это невыносимо!» «Органьяне сражаются!» Тихо буркнула Анна и, увидев мой кивок, сама сосредоточилась на битве. Битва только начиналась, и два отряда по тысяче воинов принялись убивать друг друга. Противники шамры Узи построились тройным рядом и сохранили боевое построение, сближаясь с ящерами. Первохвостая же оставила половину бойцов в резерве и, самолично ведя в бой 500 бойцов, прошедших крещение моим клинком, размеренным шагом шла навстречу сопернику метров 40 30 метров осталось между кланами и в этот самый момент отряды начали свое дело в битве стенка на стенку первым вход идет дальнобойное оружие Оно довольно бесполезно против таких бронированных противников но даже если немного урона и нанесет уже хорошо сперва в органиан полетели метательные копья стрелы и болты их можно было запускать с самого начала схватки Щиты, доспехи и реакция Хвостатого Легиона не позволили навредить воинству Шарлы. Когда же между оппонентами осталось 30 метров, началось представление куда интереснее. Первые ряды клана Девяти Мечей отправили метательные топоры, кинжалы и прочее подобное оружие в Арганиан, замерев на месте и доставая резервное оружие. Секунды спустя на первую линию вышли те, кто был хорош в магии. Они же стали активно формировать свои заклинания готовясь выкосить хвостатых. И в эту же секунду орудия как раз долетели до Арганиан. Вот только не зря Шарла и ее воины были натренированы мною лично. В мгновение ока, пользуясь, ко всему прочему, своей слаженной работой и заранее выверенным построением, передние ряды бойцов выставили разного рода магические щиты, заблокировавшие как атаку метательного оружия, так и последовавшие за ней заклинания. «Судьба девяти мечей предрешена». «Они даже не смогли пробить первую защитную линию», — прокомментировала элина «Что ж будет, когда ударят Арганиане?» — мечтательно представил один из бойцов и уже через мгновение получил ответ на свой вопрос. Сотни заклинаний окатили стройные ряды девяти мечей, и большая их часть в ока отправилась на перерождение. Выжили только те, кто имел наиболее высокий уровень сопротивления магическому урону, крепкую броню или индивидуальные навыки защиты. Их маги не успели даже развернуть магические щиты, а обычные артефакты продержались не более пяти секунд, после чего раскалились настолько, что попросту превратились в хлам. Девять основателей клана моментально поняли, что происходит. И хоть и выдержали натиск стихии, получив тяжелые повреждения, искривившись от боли и криков, подняли свои клинки. За ними подняли мечи и оставшиеся в живых соклановцы. Все это с ревом бросилось в самоубийственную атаку с одной единственной целью — уйти достойно. Органиани не оставили им и шанса. Вся передняя линия встала в боевую стойку, прикрывшись щитом и отведя свое оружие назад для атаки. И пусть их соперники применили навыки и способности, уйдя в невидимость и насытив свои мечи энергией, это не помогло стоило расстоянию сократиться на пять метров как короткий приказ шамры отправил переднюю линию вперед Щиты и клинки столкнулись магия попыталась испепелить хотя бы одного ящера но все было тщетно органиансцам было плевать на боль плевать на травмы все что их тревожило выживание и позор смерти они не собирались проливать свою кровь в этом раунде единственное что им было нужно это прикончить выживших И они это сделали, пронзая тела соперников. Маги-хвостатых следили за возможными хитростями, не позволяя ни единому заклинанию вырваться за пределы защищаемой ими зоны. Легкая победа. И ни капли арганианской крови не пролилась. Что же, вижу, не зря я вкладывался в их развитие. В отличие от большинства битв, одни лишь санитары, и они не понесли никаких потерь. Даже Умбра и Возвышение... Первое и второе место прошлого турнира, что считались сильнейшими кланами по коэффициентам тотализаторов, имели раненых или же убитых. Все-таки в битвах, где участвуют тысячи бойцов, тяжело избежать шальной стрелы или удара мечом из-под тяжка. Если только ты не доминируешь своей силой так, что каждый твой боец в разы сильнее самого опасного из бойцов противника. «Еще одна разгромная шокирующая победа! Они даже не вспотели! Впечатляющее хладнокровие! Удивительное мастерство и реакция! Поздравим же наших победителей из Органианского квартала!» Берещал диктор на всю арену. К счастью, совсем скоро арену привели в порядок, и началась основная часть этого замечательного турнира спасибо райдену что предупредил о второй части первого дня сражений и первом раунде после раунда от сева свояк бери свой десяток готовьтесь отправиться на арену когда вас вызовут нужна сокрушительная победа не стесняйтесь использовать все свои силы и уничтожать оппонентов отдал я указания и сосредоточился на крикуне из городской администрации что сейчас объяснял правила предстоящего раунда а если кто то из союзников вдруг появится в этом раунде после нас — спросил свояк, внимательно на меня посмотрев. «Здесь все получают очки, исходя из результатов сражения. Просто убейте их последними», — ответил я на его закономерный вопрос. «Слушаюсь, босс!» «Дамы и господа, уважаемые зрители и участники нашего великого турнира «Города начала», я рад объявить вам об окончании от Сева, и теперь, когда все наши претенденты определены и готовятся к новым испытаниям, я расскажу вам о предстоящем первом раунде!» Продолжал орать комментатор, от отчего у меня с моим-то чутким слухом аж уши закладывало. Новый раунд назывался просто царь горы. На арене возводилось пять вершин наподобие скальных утесов. На их вершинах стояли мраморные колонны. Над самими колоннами парили сферы монстров — награда этого раунда. Пять скал, пять колонн, пять сфер и пять кланов в каждой битве. Каждый клан мог вывести десять человек, и все они делились на пять групп по двое воителей, чтобы расположиться парами в радиусе ста метров от своих целей. Разрешалось абсолютно все — и магия, и физические способности, и артефакты. Задача — заполучить сферу монстра и удерживать ее в своих руках целую минуту. бонусные очки можно было получить за убийство конкурентов, причем за черт шел только финальный удар, оборвавший жизнь противника. Ведущий в конце каждого раунда с пятью кланами подведет итог. Оставалось только дождаться групп. первая группа!» Объявил итог распределения сфер с названиями кланов распорядитель. Клан Мемфисто! Клан Парк Вандербрауна! Клан Охотники Пустоши! Клан Жаби Кофтун! Клан Крушители! Два клана из прошлого списка топ-10. Что ж, довольно сбалансировано, стоит признать. Вторая группа! Внимание! Клан Органянский квартал! Клан Речного Топора! Клан Уберфильд! «Клан Дремучие!» «И последний в нашем списке второй группы — план Санитары!» Публика взорвалась овациями. Ставленники алхимиков, поразившие всех Арганиане. И мы. Вот вам и жребий. Впрочем, наших планов это не меняет. Единственное, что я сделал, так это посмотрел на сидящую вдалеке Шамру Узи. Вариантов у нее оставалось и впрямь немного. Но ее бойцы сильны и могут составить конкуренцию отряду Свояга. «Вас! Мы победим!» — заверил меня свояк, ничуть не сомневаясь в собственных силах. «Само собой. Если арганиане не помчатся к сферам с самого начала, позвольте ему убить парочку противников». Хивнул я ему и посмотрел на сестричек из альфарима рима «Элиза, дорогая моя, я не расстроюсь, если вдруг наша хвостатая оппонентка узнает о моем последнем приказе. А Элина, проконтролирую костюмы Лизы. И еще съедет и упадет, пока она летать будет» но ну, надеюсь, хоть сейчас мы сможем увидеть его выступление», — слегка нетерпеливо произнес старый шор, подходя к бортику, за которым виднелась величественная арена и суетились огромные трибуны, полные жителей и гостей города. Редкий момент, когда нахождение гостей разных рангов не требовало дополнительной платы. Перерождение же погибших на арене воинов тоже оплачивалось щедрой матерью всех богов. Стражей в эти дни турнира было много. И ее роль выполняли присланные и призванные из разных регионов члены кланов, что в свое время были чемпионами арены. Таков их долг, как победителей — помочь соблюдать традиции и обеспечить безопасность мероприятия. Сейчас объявили небольшой перерыв, и народ как могли развлекали выступающие музыканты, а еще разносили хлеб и воду, следуя непреложным законам истины о том, что толпе подавай хлеба и зрелищ в Сам театр войны готовили сотрудники городской администрации, проверяя перетащенные и возведенные колонны. Они были длинные, более двадцати метров в высоту, стоящие поверх тридцатиметровых скал. Последние, подобно айсбергам, погрузились в пески арены и ждали тех, кто решится их покорить. «Участники уходят в залы подготовки. Лид снова спит на месте. Видимо, его мы увидим еще не скоро». — усмехнулся старый призрак, вытащив из ниоткуда бокал и подошел к бесу. — Представление нашей звездочки еще не скоро, так что присни и мне того, что ты там уже двенадцать часов хлещешь. — Еще чего, мой дон-павильон на тебя тратить? Ты все равно его вкуса никогда не оценишь. На, вот лучше это выпей. Зародил и тут же похоронил конфликт старый бес, передавая пузатую бутылку с каким-то тягучим коричневым пойлом. «Кармические ликёры! От мастеров-оружейников! Говорят, свои лучшие изделия они создали, лака этот нектар кузнеца!» «Ого! Бес, да ты меня удивляешь! Слышал я о такой прелести, слышал! Да думал, их уже не делают. Делать-то ведь некому. Корминцы вроде как все вымерли, ушли в закат да на пенсию. Или я не прав?» «Ну, десятка три ещё ошивается здесь, в городе». «И по миру пару десятков раскидала, но да, они уже не бойцы, выдохлись, а это из моих старых запасов». Бес, конечно же, не стал говорить, что Лид продублировал ему этого редкого напитка, сделав запаса на несколько бочек. «А чем ты порадуешь меня? Или ты собираешься в одиночку пьянствовать весь турнир?» С вызовом повернулась к нему повелительница Бурь и взглянула на повелителя пространства сверху вниз. Ты, наверное, сейчас думаешь, что я возьму и оскорблю тебя, как обычно это делал, когда ты охамевший требовал от меня всякого. Хочу заметить, что зачастую твои просьбы были безрассудными, сервозными и глупыми. Но как бы там ни было, и как бы я к тебе не относился, я и для тебя приготовил подарок. Старик достал амфору и протянул ее даме. Если ты подставишь бокал, я, так ши быть, даже налью. «Ну надо же! И давно ты без из сумасшедшего и самозбродного хама, что плевал на всех, превратился в галантного и терпеливого джентльмена!» С удивлением, хлопая ресницами, спросила единственная женщина в этом стариковском царстве. <говорит> э недавно, когда сила наставника пробудилась. У меня, знаешь ли, появились вещи и цели, что куда как важнее собственного эгоизма. А хочешь еще одну шокирующую новость?» с вызовом уставился на нее бес и откупорив амфору принялся мастерски разливать вино даже не глядя на подставленный бокал ты интригуешь это на тебя не похоже нет мне это даже нравится давай удиви меня еще больше я принес свои лучшие вина, коньяки и литы как и весь прочий алкоголь каждому из вас и хотел подарить после турнира или же во время перерыва между этапами И всё это, несмотря на то, что некоторые из вас мне, э -э, мягко говоря, не особо близки и приятны. Вот только вы единственные, кто прибыл, и только вам не наплевать на судьбу этого мира. Что бы там ни говорили другие. Какие бы отмазки они ни придумали, оправдание их отсутствию — нет. Синху ясно дал понять. Дело серьёзное. И где они? После сегодняшнего дня веры им нет. «А вам есть! За вас, гости хреновы! Но в дом не позову, даже не просите!» Буркнул он, залпом допил вино и вытащил из пространственного артефакта множество бутылок, небрежно швыряя гостинцы каждому из присутствующих. Райдзен домо с удивлением смотрел и слушал стариков, зачастую поражаясь услышанному за эти первые сутки турнира. «А, да, и тебе гостиниц есть! Держи-ка, малыш!» В сторону драконида полетела бутылка в форме раскинувшего крылья дракона. «Осторожно, она крепкая и горячая, как и твое пламя!» Первая битва заставила меня проснуться. Просто хотелось посмотреть за и Эфиста, но те сумели захватить две сферы из пяти и заняли в общем зачете своей группы второе место с двадцатью девятью очками. Это значит, что кроме двух сфер они прикончили девять оппонентов. Неплохо. Но не более того. Первое же место, безусловно, заслуженно заняли их конкуренты из крушителей с 45 очками. Настала очередь второй группы. Арену уже привели в порядок, распорядители положили на вершину колонны по сфере монстра, а сами участники отправились на арену. Десять воинов заняли круг у каждой конструкции и стали дожидаться финального отсчета. Из любопытного. Рядом с одной из колонн среди наших конкурентов стоял великан. Свояк оказался его соседом, но выглядел рядом с ним необычайно спокойно и умиротворенно. Я прекрасно слышал переговоры и планы его отряда и совершенно не вмешивался со своими советами. Они должны выполнить поставленную задачу сами, а их командир должен найти способ довести отряд до победы. И, видимо, способ он нашел. Как только купол над ареной разросся, а два заветных слова прозвучали, Около пяти небольших полей для сражений разыгралось нечто невообразимое. Пока один санитар, пользуясь чудовищным преимуществом в скорости, прямо с места прыгнул к вершине колонны, хватая сферу и начиная обратный отсчет. Второй боец моего клана атаковал всех вокруг. Начинал, разумеется, соседей. Органиане благоразумно заняли противоположную сторону скалы и занялись тем, что только могли сделать для набора очков не менее жестоко и кроваво крошили стоящих рядом противников кровь крики сумасшедшее давление со всех сторон прокачанные способности и высокий дух позволили моим бойцам крайне эффективно использовать магию у одной скалы в пламени за считанные мгновения погибли двое членов команды соперника у другой соседи превратились в льдышки, после чего в ход пошли выданные мной элриловые клинки у третьей точки противостояния свояк запустил стальные путы что, подобно веревкам, в мгновение ока обвивались вокруг всех соперников. Даже тех, кто смело прыгнул вверх, или тех, кто попытался исчезнуть. Путы эти оказались масштабными, хватило на всех претендентов. Их мощь была такова, что лишь оружие или способности Би-ранга могли разорвать их. Но когда вся эта конструкция принялась душить угодивших в ловушку жертв... Свободная рука Свояга отправила воздушные лезвия необычайной силы в каждого выволоченного на песок оппонента. Тут, конечно, все стало очевидно. Органиане еще что-то пытались противопоставить, отправляя в Свояга магические заклинания, но он с честью выдержал удар. Вернее, моя броня выдержала. А сам командир, изобравший сферу монстра-напарник, быстро поставили финальную точку в противостояние. Четвертая скала отличалась от трех предыдущих. Там оказалось сразу три ассасина, и это противостояние невидимок вроде как обещало захватывающую развязку, но все пошло по другому сценарию. Пока ловец сферы, отжавший после начала схватки свою добычу, обращался к камням и слой за слоем обрастал защитной оболочкой, пробиться через которую не смог бы, возможно, никто из присутствующих на арене, ассасины поубивали всех остальных богов, что пытались ковырять камень, а позже и друг с другом разбрались. Само собой, мой атакующий, что был одним из невидимок, победил, а защитник сферы спокойно дождался, пока истечет минута. Последняя мини-арена прошла так же быстро и так же захватывающе. Ловец, акий Человек-паук, притянул, сдвинув с места тяжелую колонну. Она начала заваливаться, как и сфера монстра, легко ставшая добычей любителя паутины. Атакующий же лениво стоял на месте, прикрыв глаза и сложив руки в интересном жесте. И пока с другой стороны скалы две органианки шинковали оппонентов, зарабатывая очки. Он ждал нападения на его хранителя сферы и дождался. Четверо противников в одно мгновение налетели с двух сторон, применяя и магию, и оружие. А потом один за одним замирали в трех шагах от поджидающего их защитника, что плевать хотел на магию и вскоре умирали, вдруг начиная резко фонтанировать кровью и заливать ей всю арену. Тут даже доспехи не помогали ибо само искусство теневого разреза воистину опасное и жестокое умение для убийцы. «Успела!» Снеся голову замершему бойцу, обрадовался Органианка отобранному очку и через мгновение замерла уже сама. «Лучше бы ты не торопилась. Ладно, я буду аккуратен. Смерть наступит быстро», ласково сообщил ей Мактени. На этом битва закончилась. Органиане набрали двенадцать очков, санитары — восемьдесят семь, Всего одно. Гигант из их клана перед смертью свалился на своего соседа и отправил беднягу на перерождение. «Вау-вау-вау! И снова! И вновь! Очередная сокрушительная победа! И надо же, снова темная лошадка в деле! Санитары сегодня просто в ударе!» Надрывался диктор, комментируя произошедшее. «Сомневаюсь, что хоть кому-то удастся побить этот рекорд! И мне кажется, за прошедшие турниры это самый высокий результат!» Диктор на мгновение замер и тут же заорал не своим голосом. «Воистину, на целых 17 баллов выше, чем у предыдущего рекорда! Кажется, эта темная лошадка к началу следующего раунда уже будет фаворитом! Наградим же овациями наших участников за это удивительное выступление!» «Да, я совсем не против стать фаворитом. И совсем не против, чтобы обо мне расползлось как можно больше слухов». «Ли, да. Поздравляю с победой. Тебе весточка. И не выбрасывай ее, как обычно поступаешь с письмами от неизвестных тебе кланов. Союз алхимиков жаждет встретиться с тобой лично и переговорить. Они очень расстроятся, если ты проигнорируешь их добрые намерения». «Думаю, ты и сам понимаешь, кому это выгодно в первую очередь». Безликий парень в маске кота швырнул мне сложенное в бумажный серюкен письмо и растворился в толпе, уже спустя пару ударов сердца. «Интересно, не представители ли Союза алхимиков гниют в городской тюрьме прямо сейчас?» Я с удивлением посмотрел на письмо и все-таки решился его открыть. «Все равно, до конца раунда надо хоть чем-то заняться». «Вип-ложа главы города начала». «Синху? А он точно архитектор эволюции? Или он создатель чудовищ? Его бойцы тянут на уровень земель мифов, но никак не города начала!» Обалдело заметил Древень, помешивая в деревянном кубке крепленный березовый квас, подаренный бесом. «Грани эволюции, а уж тем более системной, столь разнообразны, что я и сам не знаю, к чему он придет, когда полностью освоится со своей силой». «По сути, мы сейчас живем здесь лишь потому, что его предшественник сотворил множество чудес перед тем, как отправиться за грань. Одно я могу сказать точно. Он совершенно не похож на предыдущего архитектора эволюции. И это даже хорошо». Первый затянувшийся день турнира подходил к концу. Но эмоции принес столько, что обсуждение растянулся на все то время, что будет дано на возрождение павших сегодня воинов. И старым богам есть что обсудить.